Семь мифов о старении Научный принцип познания диктует нам: Ничего не принимай на веру и не полагайся на авторитеты и обыденный опыт. Доверяй только научному эксперименту, выполненному с соблюдением строжайших правил. Получив воспроизводимые результаты, смело ставь под сомнение прошлую гипотезу и выдвигай новую. И хотя я берусь за непростое дело, ведь мифы и предубеждения вокруг старения имеют очень глубокие корни, но, будучи ученым, считаю своим долгом донести до людей знания, которое способно полностью изменить их жизнь, сделав ее намного лучше. Научное исследование старения человека выполнить очень сложно, а порой практически невозможно. Не позволяют либо этические принципы, либо невозможность получить для сравнения большую выборку одинаковых субъектов, находящихся в одинаковых условиях. К тому же люди живут достаточно долго, и чтобы увидеть результаты таких исследований, понадобится ждать многие десятилетия. Поэтому в экспериментальной геронтологии, науке, о причинах старения и долголетия, исследования часто ведутся на специально выведенных подопытных животных с более коротким сроком жизни, например, на мышах. Эти животные должны быть генетически идентичными, одновозрастными, и содержащимися в одинаковых условиях, чтобы требования к чистоте эксперимента были соблюдены. Именно экспериментальная геронтология принесла нам за последние годы огромный багаж знаний о генетике долголетия, о влиянии на скорость, старение диеты и способности противостоять стрессам и даже об отдельных препаратах, уже сейчас способных замедлять старение. Со временем результаты исследований будут использованы для управления старением у людей, когда мы сможем учитывать особенности генетики и образа жизни пациента индивидуально и контролировать скорость протекания старения и его замедления с помощью точных диагностических средств. Разработки в этом направлении продвигаются быстро, так что готовиться к использованию технологий контроля над старением нужно уже сегодня. Для этого стоит овладеть необходимыми знаниями, задуматься о достижении здорового долголетия и начать предпринимать разумные шаги по управлению своим здоровьем и биологическим возрастом. Недаром образованные люди в среднем живут дольше.